Глава сорок седьмая. Робин снова открыла глаза. Начали болеть плечи. Сказывалось неестественное положение рук. Она покрутилась, пытаясь их высвободить, и ощутила, как в запястье впилась веревка. Так ее связали. Подкатила паника. И одновременно обострились все чувства. Робин завизжала, ударив ногой в стену своей тесной темницы, кричала целую вечность. Или ей показалось... Еще несколько раз отчаянно махнула ногой. Черт, неважно, куда она попала, но ей надо срочно выбраться на свободу. Ловушка. Извиваясь во все стороны, Робин ударилась головой и сжала зубы от ослепляющей боли. Вконец, измучившись, замерла, тихо всхлипывая. Похоже, некоторое время назад она уже просыпалась, но была совсем не в себе и, видимо, вскоре снова потеряла сознание. Теперь точно не до сна. Сколько ее держит в заперти? И где? Дождь по-прежнему бил в жестяную крышу. Хотя нет, какая крыша? Багажник. Она в багажнике. Надо успокоиться. Робин начала глубоко дышать и в конце концов сумела собраться с мыслями. Она дрожала, ей было холодно и страшно, однако... Теперь хотя бы могла размышлять. В багажниках сейчас делают рычажки, чтобы в случае чего открыть их изнутри. Так Ровин пошарила вокруг, ощупывая стенки багажника кончиками пальцев. Должно быть где-то здесь. Должно есть какой-то выступ. Может, тот самый рычажок? Она потянула ручку на себя. Проклятая штука не срабатывала. Потянула сильнее обхватила рычажок всеми пятью пальцами и уперлась ногами в стенку. Скрип, хруст, но ну и только. Темнота давила на психику, стало тяжело дышать. Робин вновь закричал, забрыкалась, ушибла ногу, и по ее лицу потекли слезы. И вдруг крышка багажника распахнулась. На долю секунды Робин уверилась, что ей удалось сдвинуть с места чертову ручку — и заморгало, вглядываясь в чернильно-черное, затянутое тучами небо. Шел дождь. Перед машиной стояла темная фигура. Значит, багажник открыли снаружи. — Ага, прекрасно. Проснулась? Ну, потерпи. Недолго осталось, Почти все готово. Говорящий наклонился, и Робин пнула его ногой в живот. Незнакомец удивленно вскрикнул и отступил на шаг — А Робин тут же попробовала подняться, оперлась для равновесия связанными руками и выбросила ноги из багажника, даже успела встать. В лицо ей врезался твердый кулак, и щеку словно обожгло огнем. Голову отбросила назад, и Робин ударилась о край металлической дверцы. Мир в глазах раздвоился, и она слабо застонала. «Так-так...» — промотал незнакомец, приходя в себя после пинка в живот. — Давай попробуем. Еще разок. Новая вспышка боли. Ее резко дернули за волосы. — Будешь легаться. Заставлю тебя сильно пожалеть. — Поняла? — Робин всхлипнула. Незнакомец, намотав волосы на кулак, встряхнул ее снова. — Поняла, я спрашиваю. — Да, — взвизгнула Робин. Похититель сжал ее запястье железной хваткой и потянул от машины. Робин немедленно промокла. Тело будто покрылось ледяной коркой. Вновь начала терять сознание, однако тут же пришла в себя после очередного жестокого рывка за волосы. — Куда ее привезли? В темноте ничего не разберешь. Вроде бы впереди лучик света. Какое-то строение. Блеснул разряд молнии, и Робин разглядел верхушки деревьев. Лес? Незнакомец подтолкнул ее вперед, к свету. Хромает, похоже, нога покалечена, вот держит крепко. Они вошли в дверь. Маленькое помещение, обшарпанные стены, дырявая крыша. Пол мокрый. Видно, дождь заливает в прорехи. Заметив на стене граффити, Робин заморгала. Та самая развалина, по которой провела ей экскурсию Кляр. Здесь полиция нашла туфельки Кэти. Похититель снова грубо пихнул ее, заставив пройти через комнату к ванной, которую заливал резким белым светом большой фонарь. В ванне поверх слоя грязи набралось на пару дюймов дождевой воды. К ней незнакомиться потянул Робин. Она поняла, у кого оказалась в плену. Догадывалась, что сейчас случится». Ее утопят в ванне, как в разыгранной эти сценке. Робин рванулась в сторону и попробовала пнуть мужчину по больной ноге. Тот легко уклонился и, отпустив ее запястье, сжал двумя руками горло. Ей не хватало воздуха, в глазах помутилось и начало темнеть. Робин попыталась бороться, однако сил не осталось. Похититель толкнул ее в грудь, заставив опуститься в ванну. Скоро все будет кончено. Он вдруг отошел в сторону. Робин втянула в легкий воздух и закашлялась, разбрызгивая воду. Всего-то несколько дюймов мутной жижи. Однако теперь она окончательно промокла, и холод пробрал ее до костей. Похититель отвернулся, словно потеряв к ней интерес. Робин продолжала кашлять перед глазами, все плыло... Она забарахталась в скользкой ванне, пытаясь выпрямиться. Сесть удалось с огромным трудом, опершись подбородком о бортик. Похититель возился с устройством, напоминающим туристическую плитку, на которой стояла огромная кастрюля. Газовая конфорка горела, и ревущее пламя лизало дно кастрюли. Мужчина некоторое время наблюдал за плиткой, а затем повернулся к треножнику — с установленной на нем камерой. Робин попыталась мыслить связно, хотя в голове плавал туман. Наркотик, которым ее выключили, словно разбивал мысли на мелкие фрагменты. Ее еще не убили, и от дома увезли не слишком далеко. Нужно выиграть время. Вдруг копы нападут на след. Или, допустим, мимо кто-то проедет, заметит свет в заброшенной хижине, и заинтересуется, кого туда занесло. Попытаться разговорить похитителя, пусть и зальет душу. Им явно владеет извращенная навязчивая мания. Ведь многие люди с самоценными идеями обожают ими делиться вслух. Надо начать с какой-то конкретики. Пусть убийца поймет, что Робин многое о нем известно. Она судорожно вдохнула. «Синтия была твоей первой жертвой?» Маньяк вылупился на нее и ощутимо напрягся. Ага, имя убитой женщины его задачило прекрасно. Следует вселить в похитителя неуверенность, выбить из ритма. Пусть попросит продолжить. Надо заманить его в ловушку сознания и дать полиции время. Робин твердо встретила взгляд убийцы, сжала зубы и велела себе не дрожать. Где-то она видела этого человека. На фото в штаб-квартире полиции в Индианаполисе? Нет, не там. Откуда ты знаешь? Пусть встревожится, пусть гадает, насколько близок к провалу. Мне сказали в полиции. Убийца безмолвно зашевелил губами, и его глаза забегали. Переваривает информацию. Что сейчас у него в голове? Возможно, он испытал приступ отчаяния. Нельзя ли воспользоваться этой секундной растерянностью? — Может, ты даже знаешь, как меня зовут? — хрипло спросил он. — Как зовут? Что бы придумать? робин еще еще не могла сообразить, где видела это лицо и заколебалась. Плохо, если он поймет, что полиция до сих пор его не вычислила. — Мне не сказали. Я ведь всего лишь консультант. Похититель улыбнулся, обнажив зубы. — Я Джонас. Джонас Канн. Внутренности Робин сковал страх. Никогда убийца не представился бы по фамилии, не будь уверен, что ей не жить. Тут и гадать нечего. Надо срочно подать ответную реплику. Черт, язык будто онемел. Кон нахмурился. Если от тебя скрыли мое имя. Что тебе вообще известно? Пусть говорит. Ей нужно подтянуть время. Ты убил еще несколько... Женщин. Хейли, Баркс, Глорию, Бассетт и Мандерос. Зубы отчаянно стучали. Отчасти от холода, но в основном от ужаса. Зачем ты с ними распаялся? Глянув на свою скороварку, Кан проверил на шкале температуру. Интересно, сколько там? Из ванна не видно. Ты ведь психиатр. А ты объясни мне. Он хмыкнул. «Я... я не, не знаю. Можешь рассказать сам? Как думаешь, какой фильм мы тут снимаем?» Он фыркнул. «О самоотверженном, секретном агенте, попавшем в западню, и злодеи по недомыслию, выкладывающим свои планы!» Робин уставилась на убийцу. «О чем он, секретный агент, фильм, похоже, считает себя героем сериала? «Ты ничего не понимаешь», — быстро возбужденно продолжил маньяк, уплевывая слова, словно из пулемета. «Это тебе не Джеймс Бонд и не миссия невыполнима, вообще не боевик. Да, фильм, только жанр другой. Сообразила, какой? Если копы рассказали тебе о моих проектах, значит, и о фильмах тоже».